Что мешает слушать? Разрушьте свои внутренние барьеры. Джен Су и Мюрриэл Уилкинс. По мере того, как усиливается ваша роль в диалогах, должно расти и ваше умение слушать. Однако это один из сложнейших навыков, и он требует преодоления глубинных внутренних препятствий. Рассмотрим для примера нашу клиентку Джанетт. Успешного директора консалтинговой фирмы. Недавно она прошла оценку по методике 360 градусов, и её коллеги практически единогласно отметили: "Джанет следует улучшить навыки слушания". Джанет смутилась. Она всегда думала, что уж слушать-то она умеет. Мы спросили, почему ей дали такую оценку, и коллеги объяснили: "Она не отвечает на вопросы на собраниях". и всё понимает по-своему. Джанет решила разобраться. На первый взгляд, задача простая, но почему же у неё не получается слушать? Оказалось, ей сначала нужно сосредоточиться на себе. Вот что мы посоветовали ей и рекомендуем вам. Игнорируйте внутреннего критика. Джанет поняла, что теряет нить обсуждения, так как волнуется о собственном выступлении. Зато её разум хорошо слышит другой, внутренний голос, голос критика. Он постоянно оценивает поведение Джанет на совещаниях, особенно когда ей предстоит выступить с презентацией. Джанет так переживает за себя, что теряет способность вникать в суть вопросов, которые ей задают. И замечать невербальные реакции сидящих в аудитории. Ваша цель не в том, чтобы получить пятёрку, а в том, чтобы раскрыть цель презентации. Подумайте, что вдохновляет вас в этой теме или в этой аудитории. Воспринимайте свою роль шире. Чтобы лучше слушать, нужно поверить, что это важно. Приведём слова Бориса Гройсберга и Майкла Слинда из статьи Leadership is a conversation of Harvard Business Review. Лидеры, которые со всей серьёзностью относятся к внутренней коммуникации, знают, когда нужно помолчать и послушать. Джанет проанализировала, почему не слушает людей и поняла, что ограничивает себя рабочим шаблоном. Как консультант по менеджменту Она описывала свою роль следующим образом: предоставлять клиентам эффективные решения. Мы обсудили, как она могла бы переосмыслить свою задачу: быть не просто тем, кто решает проблемы, а доверенным советником, не только консультировать, но и внимательно слушать клиента. Подумайте, не ограничиваете ли вы себя жёстким шаблонным определением рабочих обязанностей? Вы считаете, что ваша единственная задача указывать направление? Отбросьте страхи и предчувствия. Умение слушать требует подлинного присутствия и активной реакции на происходящее. Однако умение слушать моментально отключается, когда мы стараемся спрогнозировать следующий шаг. Джанет обнаружила: её собеседник ещё говорит, а она уже думает, что ответить, или старается угадать следующие его слова. Особенно часто это происходит во время сложных или напряженных разговоров. Прокручивая в голове ответ, Джанет пытается справиться со страхом конфликта. Однако умение слушать – особенно важный навык для ведения непростых разговоров, во время которых приходится учитывать интересы и цели разных сторон. Именно необходимо выявить наиболее актуальные острые вопросы или причины непонимания в общении. Перестаёте ли вы слушать, испытывая эмоциональный дискомфорт? Знаете ли вы свои триггеры, болезненные факторы, которые мешают внимательно слушать? Не бойтесь изменить свою точку зрения. Джанет поняла: Анна изо всех сил старается показаться уверенной и всегда высказывает своё мнение. Её твёрдость, решительность и напористость создавали впечатление, что её выводы скорополительны. Один из партнёров даже сказал ей однажды: "У меня тоже есть своё мнение, но я не считаю себя самым умным из присутствующих и не стараюсь это показать. Я руководствуюсь тем, что коллеги Не глупей меня. Если они придерживаются другой позиции, у них есть на той веские основания. Я готов выслушать их и найти оптимальное решение, а не хвататься за первое пришедшее в голову. Значит, умение слушать высшее проявление уверенности в себе. Случается ли вам не прислушиваться к мнению других участников разговора? Существует множество способов повысить умение слушать. Однако, если вы хотите добиться реального улучшения, сосредоточьтесь на внутренних проблемах. Умение слушать навык, который позволяет объединить людей, решения и интересы. Без него не получится осознанно присутствовать и быть хорошим лидером.